Так-то все и начинается. Любопытное это было время. И чем дальше оно уходит, тем труднее становится правильно оценить его. Теперь говорят «Хрущевская оттепель». А что это значило в действительности? Что, собственно, сделал Хрущев, осудившись Сталина и чуточку, показав кухню государства, кухню людоедов, Он тотчас же испугался сам и затрубил отбой. Счастье еще, что успели выпустить заключенных. И то, как узнал я впоследствии, благодарить за это надо не столько Хрущева, сколько Снегова. Близкий друг Хрущева по старым временам, Снегов, сам сидел в концлагере и был выпущен Хрущевым, как только тот пришел к власти. По убеждениям, Снегов был коммунистом, коммунистом и остался, несмотря на лагеря, на пережитый им террор и увиденную изнанку социализма. Это не удивляет меня. Люди старшего поколения, особенно помнившие до сталинские времена, не так легко отождествляли идеи коммунизма с личностью Сталина, как мы. Казалось им, что если б не Сталин, исказивший светлые ленинские идеи, то все было бы прекрасно. Трудно им было понять, насколько Сталин со всеми своими зверствами органично вытекает из ленинских идей, из самой идеи социализма. Не случайно оказался он таким всемогущим и бесчеловечным, не случайно партия выдвинула и поддержала именно его. К тому же людям старшего поколения, осуждавшим очевидные сталинские преступления, трудно было усомниться в правильности самих идей, идей, ради которых они жили, и сами участвовали в расправах над классовым врагом. Так глубоко их отрицание зайти не могло. Какой-то психологический закон самосохранения заставлял их верить, что виноват один Сталин, но не они. Не может человек, прожив жизнь, осознать под конец, что вся жизнь, все, во что он верил, было ошибкой, более того, преступлением. Даже нам, пережившим разоблачение Сталина в 14-15 лет, это далось нелегко. Осталось травмы на всю жизнь, а люди старше нас лет на 10-15 уже не могли очухаться, совершить такое психологическое самоубийство. Поэтому в 50-е годы, ныне именуемая Хрущевской оттепелью, господствующая идея оставалась коммунистической, В ее более либеральном варианте Ленин оставался для них авторитетом, югославский социализм – образцом правильного воплощения правильных идей, и все их новаторство дальше Тита не шло. Но Снегов, несмотря на свою коммунистическую веру, усвоил в лагерях арестантскую психологию, этику заключенных. Когда Хрущев назначил его своим заместителем в комиссии по реабилитации, он за пару лет пребывания в этой должности, понимая всю неустойчивость создавшейся ситуации, спешил освободить как можно больше людей. Он успел сделать сверхчеловечески много, и когда его сняли, практически никто уже не оставался в лагерях. Не более нескольких десятков тысяч. При нем же был установлен самый мягкий за всю историю страны режим в лагерях, и до сих пор старые зэки вспоминают это время как сказку, как золотой век. Ходят легенды о коммерческих столовых, где можно было за деньги поесть как на воле, о том, что работать не заставляли, но почти все работали сами, так как платили деньги. Теперь все это кажется невероятным. К началу 60-х годов, однако, все уже кончилось. А Золотой век продолжался всего года 3-4. Для Хрущева это было лишь политической игрой, борьбой с противниками в ЦК, больше него связанными со сталинскими репрессиями. Вся старая налаженная пропагандистская машина сталинских времен была в растерянности. Никто не знал, что будет разрешено завтра, как понимать критику то личности, где границы этого понятия. Проскочило в печать несколько критических книг, но и тут была половинчатость. Можно было критиковать жизнь сталинского времени, но не позже и не основы. Секретарь райкома уже мог оказаться отрицательным персонажем, но секретарь обкома непременно оказывался положительным и к концу романа устанавливал хрущевскую справедливость. Власть КГБ, хоть и урезанная, оставалась огромной,